Глава 45. Пока все были заняты делом, Никита решил начать мое обучение. Вот э, так сразу удивилась я, испытывая некоторое волнение, напополам с предвкушением. Неужели сейчас мне откроются настоящие тайные знания по противостоянию демонам? А то признаться, я порядком перенервничала от одной мысли, что уже через четыре дня придется встретиться с ними с глазу на глаз. Обокрасть, а потом хотелось бы просто выжить после этого, если честно. Правда, шансы на успешное возвращение после миссии казались весьма и весьма призрачными. А зачем откладывать? дернул плечом Никита и ободряюще подмигнул. Мы отошли на небольшое расстояние, чтобы не мешать другим, и он стал вводить меня в общий курс по местной магии. Изначально в нашем мире существовало два вида магии: природная, ее обычно владели все ведьмы, и стихийная, магия магов и колдунов. Позже, с появлением чужеродных сил, добавились магии тьмы и света. Как ты можешь догадаться, тьма была дарована ведьмам, а свет инквизиторам, якобы чтобы мы могли им противостоять. Это то, как принято считать, отрешенно рассказывал мужчина. Но на самом деле не так часто кураторы дают нам возможность пользоваться дарованными силами и свободы действий. Уведим больше. Они, например, могут насылать мор на целые деревни вызывать стихийное бедствие, творить что душе угодно. Мы же, хоть и способны сразу перекрывать подобные разрушительные изменения структуры мира, не имеем права на такое. Нам это просто не позволяют. Ангелы считают, что критические ситуации, как нельзя лучше, дают возможность людям проявить в себе положительное или отрицательное качество что играет на пользу обеим сторонам и даёт хороший урожай душ. А души это энергия, сила, которую нагло выкачивают из нашего мира. А, я к тому, чтобы ты знала, против чего мы боремся. Ага, кивнула я, хотя интересовало меня больше другое, а именно собственные гипотетические возможности. К счастью, вскоре мы подошли к этой теме. Что касается тебя, пока ты не получила благословения тёмных на шабаше, тьма тебе недоступна. Зато ты можешь пользоваться силами природы, слышать травы, лечить, готовить разные зелья и эликсиры, чувствовать души и видеть боль человека. Никита сделал небольшую паузу и задумался. И всё? О, так это же то, что надо. Не выдержав, с явным разочарованием иронично воскликнула я. Так я точно всех рогатых одолею. Как решит их главный меня испепелить, я ему сразу травку подсуну от нервов. Если повезет, он расчувствуется от такой заботы и оставит меня в живых. Ты меня перебила. С улыбкой попенял мне Никита. Я же к самому интересному подошел. Прости, виновато потупилась я. Ладно. Так вот, то были пассивные способности, но у природной магии есть еще активные, те, что недоступны ведьмам, впустившим в себя тьму. Ты можешь вызывать к силам природы напрямую, призвать дождь, ветер или вырастить дерево. Ну теперь точно со всеми справлюсь, хмыкнула обреченно, не впечатлившись грядущими перспективами и сажу демонам дерево, поливаю их дождиком, и пока они будут бегать за зонтиком, чтобы в сухости любоваться моей эксклюзивной растительностью, я быстренько договор уничтожу и сбегу. Никита подавил смешок и ласково поинтересовался: "Ты почему такая нетерпеливая язва? Хватит предаваться панике и постоянно перебивать". То, что я перечислил, это лишь для того, чтобы ты поняла перспективу своих способностей и куда сможешь стремиться. Потом сейчас предлагаю сконцентрироваться на универсальных магических навыках, общих для всех направлений, а именно на силовом щите и ударе. По крайней мере, время они помогут выиграть. Не услышав в этот раз от меня никаких замечаний и возражений, Никита стал объяснять правила построения щита. Оказывается, чтобы создать такой защитный барьер, нужно сконцентрироваться на своей магии, сформировать и выпустить наружу шар, а потом как бы натягивать его на объект защиты. Ага, только в прошлый раз, когда прибежали инквизиторы, я ничего ни на кого не натягивала. Оно как-то само получилось. Может, в прошлый раз и само спонтанно вышло, но есть ли гарантия, что так же получится снова, возразил он, выслушав мои сомнения. В общем, следующие полчаса мы посвятили разучиванию построения щита. По правде говоря, дело шло туго. С выпуском магии и созданием шара проблем не возникало. Но когда доходило до натягивания на белку, выбранную подопытным кроликом, он неизменно лопался. Короче, не шар получался, а какой-то мыльный пузырь. Агрипина на моей патоге презрительно фыркала. Никита прятал улыбки, а я злилась. Особенно тяжело стало, когда от лагеря начали доноситься ароматы съестного. Попробуй тут сосредоточиться, когда желудок просит еды. И все мысли лишь об аппетитно булькающей похлёбке в котелке. И стоит ли удивляться, что очередной мой созданный шар, вместо того, чтобы спокойно приблизиться к белке, стремительно полетел к котлу. Бах, дзынь. Блин. Я испуганно вжала голову в плечи, быстро спряталась за инквизитора и зажмурилась. Хотелось ещё прикрыть руками уши, чтобы не слышать отборную ругань четверых голодных мужчин. Она смелилась, предусмотрительно оставив органы слуха бдеть на случай приближающейся опасности. Прибьют же. Ей богу, прибьют, думала и не собиралась высовываться. Я бы точно прибила. А вот это был силовой удар. Спокойно просветил меня Никита, еще и похвалил. Молодец, отлично получился. Быстро, резко, прямо как надо. Как надо, заверещал прибежавший Иван. Молодец! Я так и понял, что ты это специально. О, ведьма проклятая!